82 февраль 11 -е. Друг мой, в каждом два «я» — большое и малое, бессмертные и смертные, высшие и низшие. Все происходящее в сознании обогащает или одно «я» или другое. Все низшее обогащает малое «я». Если человек живет только его интересами, желаниями и устремлениями, сознание привязывается к нему. И в нем пребывает все качества духа биполярны страх и бесстрашие, спокойствие и беспокойство, равновесие и неуравновесие, и так далее. Полюс страха, беспокойства и неуравновесие и всех прочих отрицательных качеств сфера низшего, я. сфера противоположных качеств, мир высшего. Я. Сознание притягивается или к тому, или другому полюсу, и накапливает его свойства. Но сфера низшего Я, сфера личности, приходящей смертно, как сама личность. Живя в ней исключительно и всем сознанием, человек делает себя смертным, ибо смертно все его переживания, чувства и мысли, равно как и само личное сознание. Но можно привести к молчанию все, что касается личного, и жить в мире мыслей и чувств и стремлений, выходящих за пределы малого Я. Любовь к природе. цветам, звездам, уже сверхлично, по своему качеству. Каждое действие, совершаемое не для себя, объединяет сознание с Высшим Я. Каждое преодоление качеств низшего порядка утверждает Высшее и собирает элементы бессмертия, обогащая накопление чаши. Отходя ко сну, можно проверять каждодневно, что собрано за день и каков сбор. Для смертного — начала в себе или... Бессмертного «я» был он совершен, какие преобладают в собранном элементе. Непрерываемое сознание может касаться лишь тех явлений, длительность которых идет за пределы личности, и того отрезка времени, в течение которого оно существует, то есть пока в теле. Даже мысль о дальних мирах переносит сознание за пределы одной жизни. Мысль большой длительности живет вне личности малой. Мысль утверждается бессмертие человека, и мысль же ведет его за пределы данного воплощения на земле.